Глава 37 Арн. Наверное, я глупец, раз опять еду в Бригам-Хиллс к женщине, которая даже лежа на больничной койке защищала своего ублюдка-мужа. Но яру уговорила меня на эту поездку. Сказала, что теперь в семье остался только один мужчина, и это я. И если Виктория всю жизнь опиралась на мужа, то после его смерти наверняка ей одной сложно даже если Фиона все еще рядом. Так что на следующий день после этого разговора я направляюсь в Бригам-Хиллз. Специально проезжая мимо коммуны, чтобы посмотреть на опустевший городок и убедиться, что все произошедшее мне не приснилось. Когда много лет чего-то хочешь, и желание, наконец, сбывается, становится трудно в это поверить. Паркую мотоцикл перед домом Виктории и снимаю шлем. Вздохнув, поправляю челку и окидываю взглядом окрестности. Проходящие мимо люди кивают мне в знак приветствия, хотя мы не знакомы. Я не отвечаю взаимностью. Ненавижу такие маленькие городки, потому что скелеты в их шкафах страшнее тех, которые хранят жители мегаполисов. Подойдя ко входной двери, стучу трижды и жду. Решаю для себя, что если Виктория сразу не откроет, уеду. Просьбу к Яре я выполнил, Так что с меня никакого спроса. Но Виктория открывает. Она вся в черном, осунувшаяся и как будто в миг постаревшая. Проходи, сынок. Приглашает она, отойдя немного в сторону. Не называй меня так. Произношу тихо, входя внутрь. Тогда как же я должна обращаться к тебе? Спрашивает Виктория, провожая меня в гостиную. Имени будет достаточно. Она смотрит на меня с грустью, но я игнорирую это. Когда мне было нужно ее сочувствие или участие, она их не проявила. Больше меня это не трогает. Приготовить тебе кофе? Я по делу. Сажусь на диван, а Виктория опускается в одно из кресел. Тоскливо смотрит на соседнее, которое, предполагаю, принадлежало Джулиану. Сжимаю челюсти, потому что не хочу задавать вопрос, но все же озвучиваю его. «Как ты?» «Переживу», — со вздохом отвечает она. «Фиона уехала». «Я знаю. Она написала. Почему ты отказалась ехать с ней?» «Что я там буду делать, Аарон? Мое место здесь. Я всю жизнь прожила в Бригам Хиллз, и пусть моего... Она осекается, поймав мой холодный взгляд. Пускай я теперь одна, но, по крайней мере, в знакомой обстановке. Я не предлагаю тебе поехать со мной. Я понимаю. Но ты могла бы жить рядом с дочерьми. Не хочу никого обременять. Вот и все, что я хотел узнать. Что она жива и не умерла от тоски по своему ублюдку-мужу. Встаю и выкладываю на столик возле дивана пачку купюр. Здесь не так много, но на первое время хватит. «Зачем, Аарон? Мне не нужно, я же работаю!» Я не спрашивал, а поставил перед фактом. Отвечаю спокойно. «Мне пора ехать». Разворачиваюсь на выход, и мой взгляд цепляется за фотографию на каминной полке. «Там Джулиан, Виктория». И Дейзи с Фионой. Внутри что-то неприятно дергается. Мне никогда не было места в этой семье, и я не стала ее частью, даже родившись в ней первым. Аран зовет меня Виктория, и я оборачиваюсь. Она встает с кресла и подходит ближе. Смотрю на нее сверху вниз. Она маленькая, а сейчас, когда объято горем, выглядит еще меньше. Я хотела попросить прощения. Виктория судорожно вздыхает, глядя на меня полными слез глазами. Я виновата в том, что загубила твою жизнь. Не ты ее загубила. Но ты не помогла мне, когда я в этом нуждался. И все равно ты вырос достойным мужчиной. Это не твоя заслуга, и уж тем более не твоего мужа. Я стал таким благодаря себе и человеку, которому никогда не смогу отплатить за его доброту. Я понимаю. Она смахивает слезы со щек. И все же я надеюсь, ты найдешь себе силы когда-нибудь простить меня. Может быть. Отвечаю и иду на выход. Я буду свидетельствовать на суде. Летит мне в спину. Я торможу, уже взявшись за ручку двери. «Надеюсь, тебе хватит смелости рассказать правду». Бросаю, не оборачиваясь, и выхожу из дома, в котором родился. Сев на свой байк, набираю Грозного, президента нашего байкерского клуба. «Аарон?» – он отвечает на третьем гудке. Позвонил, чтобы сказать спасибо. «Пожалуйста. За что?» – спрашивает он за то, что в свое время не дал мне сдохнуть. Ты же не собираешься совершить какую-нибудь глупость? Нет, разве только если ты посчитаешь глупостью мое внезапное желание жениться. Кьяра, достойная девушка, и если тебе нужно мое благословение, у тебя оно есть, смеется Грозный. Вообще я не собирался, но раз уж ты благословил... Отзываюсь и чувствую, что на лице дергается какой-то мускул, видимо, отвечающий за смех, потому что я много лет не смеялся и эти мышцы атрофировались, а сейчас вдруг начал их чувствовать. У тебя все нормально? Серьезно спрашивает он. Да, ладно, еще раз спасибо. Всегда, пожалуйста, Светоша. Отвечает он и прерывает звонок. Сразу после него набираю к Яру. И пока жду ответ, наконец понимаю, о чем пошутил. Я вообще собирался никогда не жениться. Зачем? Если у меня и так есть все, что мне нужно. Разовые девки для секса, клининг для уборки. Никто не трахает мне мозг, и я сам себе хозяин. Но мысль о женитьбе на Кьяре оседает на подкорке. «Привет», – она отвечает на звонок, – «Я выезжаю домой». Все хорошо? Виктория с тобой? Да, и нет. Она осталась дома. Ты же не нагрубил ей. Кьяра, все нормально. Цижу недовольна. Тебе что-нибудь привезти? Откуда? Из Бригом Хьюз? Откуда угодно? Привези мне себя, просит она негромко. Дома без тебя неуютно. Эти слова запускают мурашки по моему телу, пробуждают ощущение настоящего дома, того, где меня ждут и где я желанен. Снова дергается этот мускул на щеке, и я зачесываю назад челку. «Скоро буду дома, малышка. Ты не заметишь». «Я уже заметила». Отзывается она, пропуская словами электричество через моё тело. «Может и правда жениться на ней».